Глава двадцать вторая. Перевод звонка как часть продажи. В главе номер пять мы обсудили, какое огромное значение имеет первое впечатление. Если мы нравимся, то нас слушают, нам верят, у нас покупают. Перевод звонка на другого сотрудника показательная часть нашего профессионализма. На первый взгляд перевод не имеет отношения к продаже, но на самом деле каждый из тех, кто попал на нас случайно, может вернуться уже в качестве клиента. Если бизнес-процессы в компании отстроены должным образом, а в отделе продаж есть ассистент, он фильтрует звонки и переводит их на нужных специалистов. Но такой роскошью может похвастать не каждый отдел. Некоторые продавцы конкурируют друг с другом и не переводят звонки, а предлагают перезвонить, что увеличивает риск потери клиента. Как показывает опыт, отделы продаж, работа которых строится только на конкуренции, а не на командном духе, в краткосрочной перспективе показывают результаты, но вскоре там начинается внутренняя война, многие сотрудники увольняются, продавцы воруют друг у друга клиентов, мотивация ходить на работу падает. Согласно статистике, 85 процентов людей на первое место ставят комфортную атмосферу на рабочем месте, и только потом идут деньги. Но с другой стороны, если вам постоянно приходится отвечать на чужие звонки, стоит пойти к руководству, вооружившись не эмоциями, а спокойствием и цифрами. Какое количество чужих звонков на вас перевели? Сколько времени занимает у вас их отработка? Кто переводит на вас эти звонки? Кому предназначались звонки? Каков размер упущенной прибыли от лишних разговоров и переводов? Вероятнее всего, вопрос будет решён простой корректировкой бизнес-процессов. Скрипт 1. Стандартный перевод звонка. Вводные данные: коллега на месте и может принять звонок. Клиент: Э, соедините с Игорем Самохиным, пожалуйста. Да, конечно. Как вас ему представить? Клиент: Андрей Иванович. Хорошо, соединяю. У клиента на линии заиграла музыка. Разговор с коллегой. Игорь, тебе звонок от Андрей Иванович, можешь принять? Игорь, хорошо, соединяй. Обратите внимание, мы спрашиваем человека, как вас ему представить, чтобы сообщить коллеге, кто звонит. Есть три причины задавать такой вопрос. Первая коллега может начать общение с клиентом с имени. Человеку будет приятно, он поймёт, что информацию о нём передали, а значит, здесь работают профессионалы. Вторая ваш коллега может быть не готов к разговору. Третье. Вы помогли своему коллеге. Скорее всего, он отплатит вам тем же. Если коллега не готов к разговору, то может сообщить время, когда он сам свяжется с клиентом или когда можно перезвонить. Вы возратите линию на себя и скажете второй скрипт. Игорь, вам. Скажи, что я перезвоню минут через пятьдесят. Вы, Игорь. Хорошо. Смотрите на часы. Я скажу, что ты наберешь ему в тринадцать двадцать пять. Отметь себе. Возвращаете линию клиента на себя. Спасибо за ожидание, Андрей Иванович. Игорь сейчас на встрече и перезвонит вам в тринадцать двадцать пять. Хорошо? Клиент. Э, да, спасибо. Спасибо за звонок, Андрей Иванович. Опишем алгоритм перевода с возвратом на себя в виде задач. Первая. Уточнить, как представить человека. Вторая. Сообщить коллеге, кто звонит. Третье. Определить точное время, когда коллега сможет перезвонить. Четвёртое поблагодарить клиента за ожидание и назвать по имени. Пятое сообщить, что коллега на встрече. Не стоит говорить Игорь занят, это вызывает негативную реакцию. Шестое сообщить точное время, когда коллега свяжется с клиентом и закрыть. Хорошо? Седьмое поблагодарить человека и назвать по имени. Выполняя эти задачи, мы делаем всё, чтобы клиент не потерялся и понял, как он важен. В долгосрочной перспективе Так работать выгоднее. Теперь рассмотрим третий скрипт, когда коллега просто не поднял трубку. В таком случае заботу о человеке нужно проявить нам самим, вернуть линию на себя и начать с благодарности. Спасибо за ожидание, Андрей Иванович. В настоящее время линия занята. Я могу вам помочь. Обратите внимание, первое мы говорим занята о линии, а не о сотруднике. Второе. Во второй фразе делаем ударение на я. Как правило, человек расскажет нам всё, что хотел сказать вашему коллеге. Необходимо внимательно выслушать, лишь угукая и уточняя, и в завершении принять одно из двух решений: помочь самому или всё-таки переадресовать коллеге. Первое решение. Если вопрос простой, и вы можете решить его за пару минут, сделайте это. Второе решение. В остальных случаях рекомендую не решать чужих вопросов. Вы не знаете всех договоренностей между клиентом и коллегой, рискуете сказать что-то, что пойдет в разрез с ними, подставив тем самым и товарища, и себя, и клиента. Если вы решили переадресовать человека к его продавцу, то используйте четвертый скрипт. Андрей Иванович, данный вопрос вам всё же стоит решить с Игорем, так как он владеет полной информацией и более компетентен в вопросе. Я запишу ваш номер и передам ему, он вам сегодня перезвонит. В любом случае, я наберу вас лично, если по какой-то причине не смогу передать информацию Игорю сегодня. Хорошо? Клиент: Да. Я записываю. Записываем номер. До которого часа вам удобно принять звонок сегодня? Записываем. Всего доброго. Спасибо за звонок, Андрей Иванович. Не говорите: "Я не компетентен, я не знаю". Такими фразами вы принижаете себя. Сказав это не моя работа, открыто грубите. Говорите о коллеге: "Он более компетентен в этом вопросе". Тем самым вы повышаете его статус и никак не касаетесь себя. Тренировка. Задание номер двадцать восемь. Отработайте с партнером каждый из четырех скриптов перевода звонка по пятнадцать раз.